Глава пятая. Первая. — Лис, какие будут указания? Я поднял взгляд. Увидел Паклю, внимательно смотрящего на меня. Парень явно ждал от меня каких-то конкретных приказов и распоряжений, но будь я проклят, если знал, что делать дальше. — Я... Я не знаю, — честно признался я. Смерть Хорса выбила меня из колеи. Я пребывал в странном состоянии замешательства и растерянности. Мне все казалось, что здоровяк Рыжий умер по-настоящему, навсегда. Прошлая заварушка, которую мне организовал Красный, не отпускала, и любая смерть в игре воспринималась мной взаправду. — Лист, расслабься, не переживай! — похлопал меня по плечу Пакля. — Ты нам уже очень сильно помог, практически спас от поражения, позволив Рыжему передать тебе полномочия. Если хочешь, то можешь дать задание Никасу разработать план атаки. Он это умеет проанализирует ход прошлых битв, выведет среднестатистические приемы, вычислит все вероятности. «Что? Этому ведру?» «Нет», — я встал на ноги, оглядел поле битвы. «Будем составлять план сами. Какие имеем силы?» «Другое дело», — обрадовался Пакля и принялся подробно рассказывать о количественном составе войск Тризны. Через полчаса у меня уже был сформирован, хоть и в общих чертах, в голове, план дальнейших действий. В первую очередь мы выставили двух роботов на передовую, не забыв замаскировать их. Еще одного робота поставили с левого фланга, там было наше слабое место в территориальном плане, равнина, без возможности укрыться. Живую силу я разбил на три группы, также разместив по позициям окопом. Я разместился на небольшом пригорке, откуда было прекрасно видно поле боя. Наблюдал за черной ленточкой дороги, тянущейся далеко впереди, и мне почему-то казалось, что враг должен будет пойти именно по ней. Не знаю почему. Справа от дороги виднелся мягкий как вата дымок, поднимающийся от тлеющей травы. Совсем рядом, распахнув черный рот, виднелась воронка от взрыва. Воздух был пронизан тревожным ожиданием. «Авангард готов!» — сообщил шепотом Пакля из-за спины. Я оглянулся, кивнул. «Идем!» Пакля сморщился, явно не горя желанием нырять в самую гущу событий. Но иного выбора не было. Шкуродеры технически сильнее нас. Это показали два предыдущих боя, которые мы едва не продули. Поэтому нужно было срочно придумать что-то, способное нейтрализовать или уравнять это превосходство. И это что-то у меня было. «Надо было только умело им воспользоваться». «Я улыбнулся», — сказал Пакли. «Выдвигаться будем прямо сейчас, не теряя времени». Тот тяжело вздохнул, понуро побрел к группе. «Четвертого робота мы тоже решили взять с собой не только потому, что он мог отлично нас прикрыть, но и имел увеличенное маскировочное покрытие, способное спрятать не только нас, но и наш сюрприз». На душе вдруг стало весело. Страх, до этого терзавший душу, улетучился, уступив место веселью. Да, если задуманное получится осуществить, то будет и в самом деле весьма весело. Готовы? Робот, все это время недвижимо глядевший на меня окуляром камеры, едва заметно кивнул. Никас тоже махнул рукой. Пакля и пара бойцов, стоявших чуть поодаль от меня, выдохнули. Готовы? «Тогда пошли». Второе. «Идут», — шепнул мне Пакля. Я не имел возможности слышать отчеты дозорных, поэтому поручил Пакли немедленно передавать мне всю информацию. Наши бойцы заметили движение в северной части поляны. Кажется, будут электромагнитные бомбы кидать. Я довольно кивнул головой. Пока все развивалось именно так, как я и планировал. Шкуродеры заметили наших роботов и планировали вывести их из боя еще до начала основной атаки. «А по правому флангу что-нибудь есть?» — спросил я. Я планировал, что именно оттуда будет основной удар противника. Последний бой на тех позициях был очень для нас провальным. «Пока тихо», — ответил Пакля. «Ничего, время еще есть». Мы прошли вдоль небольшого оврага и успели выйти к зарослям полыни, когда раздались первые взрывы. «Ударили по центру», — сообщил Пакля, округлив глаза. «Роботы не задеты». — Правильно, потому что радиус взрыва очень маленький, а местность там расположена немного под наклоном, так что не должно задеть. Вот если враг ближе подойдет, то тогда может срубить. Но на это у нас есть группа под командованием Вивальди. Основная их задача — не подпустить противника ближе. — Как там Вивальди? — спросил я. — Пока в бой не вступили. Говорят, что шкурадеры продвигаются слишком медленно. — Опасаются, — понял я. — И правильно. Видимо, не хотят рисковать. Последний бой пощипал не только нам все перья. Шкуродерам мы тоже большие потери принесли. Теперь берегут каждого бойца. — Как только начнется бой, пусть немедленно сообщат, — уже в который раз сказал я. Пакля терпеливо ответил. — Хорошо, уже передал. Робот, идущий вперед, Протоптал нам широкую тропинку в зарослях травы. Мы миновали небольшую низину и вышли с другой стороны основной нашей базы. «Ждем, пока здесь», — произнес я, прислушиваясь. Впереди раздавалось низкое гудение. То ли ветер завывал, то ли враг подкрадывался. ника твой подчиненный может уловить своими локаторами, что там за звук раздается? Что-то он мне не нравится». «Виа верденес хераусфинден, майнер». Промурлыкал свитч, подрагивая, словно его прошивал разряд тока. Я скривился. Обращение «Майнхер» начинало меня выводить из себя. В пору своей шальной молодости, когда в чужие карманы я заглядывал чаще, чем в свои, знавал я одного немца. Его звали Пауль. Мерзкий тип. С течения обстоятельств свело меня с ним, когда я планировал обчистить одного богатенького жердяя, точнее, его замечательную коллекцию редких картин девятнадцатого века. Пауль возник, словно бы из ниоткуда, и подвязался организовать отключение всей охранной системы. Но когда дошло до дела, меня едва не повязали. Подвел гад. Гнилым оказался, сдал с потрохами, едва я ноги оттуда унес. «Ахтунг, ахтунг!» — прервал мои воспоминания Никас. «Что такое?» «Идут», — вместо него ответил Пакля. Вивальди сообщил, что основная группа идет прямо на нас, как ты и говорил. Я кивнул. «Отлично!» «Все разворачивается по сценарию». «Маскировка?» — спросил я у Никаса. Хотя мог и не спрашивать, ощущал легкое покалывание по всему телу, а перед глазами видел легкую рябь. Мы были надежно спрятаны под маскировочной электронной сеткой. И то, что было за нами, тоже. «Открывать только по моей команде», — прошептал я, вглядываясь вдаль. Впереди показались первые бойцы противника. «Авангард» шел быстро, но с соблюдением всех предосторожностей. «Не спешить! Только по моей команде!» — продолжал как мантру шептать я, внимательно наблюдая за идущими. Вот, показалось, еще несколько бойцов из основного отряда. Мать честная! Не смог сдержать неприятного удивления Пакля. «С брусками идут!» «Какими еще брусками?» — не понял я. Оружие такое, у него бронебойность зашкаливающая. Страшная вещь. Не паниковать, успокоил я парня. Давай сжахнем ракетой по ним. Теряя терпение, предложил Пакля. Нет, рано. Ракет на всех не хватит. Сначала сюрприз. Гостей принято сначала легкими закусками угостить, а потом уже и на основные блюда переходить. А сейчас не пора? Насчитав уже порядка двадцати человек, идущих ровной шеренгой по направлению к нам, уже совсем близко, я кивнул. «Пора!» И сразу же начал раздавать команды. «Никос, снимай маскировочную сеть, скажи роботу, чтобы отходил влево. Пакля, за мной, стрелять по врагу, отвлекать внимание!» Невидимость исчезла. Мы материализовались прямо перед врагом, чем сбили на несколько секунд их с толку. Пока враг с удивлением таращился на нас, мы расступились в стороны, открывая свободный доступ для нашего замечательного сюрприза. Самый первый воин, стоящий в двух шагах от меня, увидав, что мы ему приготовили на закуску, с ужасом выдохнул. «Хватень!» Третье. Монстр, уснувший после нашего первого появления на дереве, незваным гостям был явно не рад. Заревев спрыгнул с ветки и грозно осмотрелся. Вид огромного хватеня внес в ряды противника панику. Авангард побежал в рассыпную, а первые ряды едва не сбили с ног стоящих позади. Мутант вновь зарычал, бросился в атаку. В бою он был хорош. Я завороженно смотрел, как хватень рвет на части солдат, раскидывает их в разные стороны, ловко при этом, несмотря на свой неповоротливый вид, уворачиваясь от контратак противника. Дав монстру как следует наиграться и облегчить нам задачу, я скомандовал первую готовность. Едва хватень начал пропускать атаки и крепко отхватывать от шкуродеров, мы вступили в потасовку. Первым рванул в самую гущу наш робот, умело управляемый Никасом. Следом мы, давая плотный мощный огонь, мы зашли почти на десять метров вглубь основного расположения противника, встали в круговую плечом к плечу и принялись крушить врага. Несмотря на не самые последние модели оружия и численное меньшинство, дарались мы весьма успешно. Сказалась тактика неожиданности, и наш сюрприз схватнем и уже через двадцать минут начали оттеснять врага назад. Шкуродеры еще продолжали сопротивление, но уже чувствовалось морально они проиграли эту битву и лишь огрызались, злясь на такой исход не в их пользу. Необходимо было нанести решающий удар. «Пакля!» — крикнул я парню, быстро перезаряжая оружие. «Вивальди, срочный приказ! Двоим роботам дать ракетный залп, координаты передать не забудь!» Пакля кивнул и, поливая свинцовыми очередями врага, начал передавать мои слова второй группе Тризны. Вскоре в небе раздался свист. «Ложись!» — успел крикнуть Пакля и шмякнулся на землю. Я последовал его примеру. И весьма вовремя. Потому что в ту же секунду все в округе залило огнем, бабахнуло. Взрывная волна окатила по спине, и я сильнее вжался в землю, боясь, как бы мне не подпалило пятки. Не успевшим укрыться от ракет шкуродерам пришлось несладко. Снаряды попали точно в центр их скопления и практически всех раскидало на приличное расстояние, принеся ощутимые потери. Вторая ракета закрепила наш успех, окончательно поставив точку в битве. — Колдун мертв! — закричал Пакля, приподнимая голову. — Кто это? «Капитан Шкуродеров!» — радостно сообщил парень, поднимаясь на ноги и отряхиваясь от пыли. «И полномочия свои не передал. Мы победили! Мы!» Пакля вдруг дернулся, закашлялся, изо за рта побежала струйка крови. Я обернулся и увидел ухмыляющегося Шкуродера, лежащего на земле. Длинная очередь, и от ухмылки не осталось и следа. «Правда, положение Пакля это не спасло». Парень начал оседать, держась за страшную рану в районе груди. «Черт!» — процедил я, подскочив к Пакле. «Нормально!» — прохрипел тот. «Главное, что мы победили. Мост свободен. Вивальди уже доложился. А эти?» — я кивнул на трупы шкурадеров. «Они же уже вышли из игры?» «Вышли, да не вышли!» — криво улыбнулся Пакля. Боль прошивала и не давала быстро говорить. Приходилось вымучивать каждое слово. Через тридцать минут их обратно в игру закинет. Только без оружия. И Хорс тоже вернется. Будем представление устраивать. Купать врага в реке. Присоединяйся, если хочешь. Я бы с удовольствием. Но мне идти надо. Да еще к гире заглянуть, чтобы блокировку снять. Я вот что думаю, лис. Пакля с трудом вдохнул. Выдохнул. Воздух прорывался через сомкнутые от боли зубы со свистом. «Тот, кто тебе блокиратор этот поставил, имеет очень хорошую техподдержку. Это было видно даже потому, как закрыт был адрес твоего дружка, зизитоп который. Гире, если и поможет, то ненадолго. Блокировку опять повесят на тебя, только в следующий раз могут еще ту же ее затянуть. Так что видеть ничего не сможешь. И что ты предлагаешь?» Пакля застонал, не в силах терпеть больше боль. Лицо его побелело, парень стал похож на призрака. «Что предлагаешь?» — повторил я вопрос. «Возьми мой узел доступа». «Что еще за узел доступа?» — не понял я. «Ох, мать твою, как же больно!» Пакля вновь начал дышать, стиснув зубы. Только через минуту смог продолжить разговор. «Долго объяснять. Это один из элементов доступа в игру. Он у всех есть. Неважно, в общем». «Попробуй перейти на мой узел, а свой мне отдай. Я все равно сейчас умру. Здоровье две единицы осталось. Тогда по протоколам будет высвечиваться, что это не я умер, а ты. А ты станешь мной, усек». «Усек?» — кивнул я. «Спасибо за помощь». «Тебе спасибо. Помог выиграть». «Постой, а как же ты тогда попадешь в игру опять без узла этого?» «Не переживай, он каждый раз новый выдается». Гиря такую приблуду придумал, чтобы налоги не платить. — Ладно, уговорил, — улыбнулся я. Пакля протянул трясущимися руками мне свой планшет, прошептал, — рук приложи. Я сделал, как он велел. Теперь дай сюда. Пакля стал почти не глядя жать на кнопки, иногда останавливаясь, чтобы как следует вырогаться от подпирающей боли, потом устало произнес. — Готово. — Еще раз руку приложи. И заработает. — Спасибо, Пакля. — Не благодари. Дай бог, свидимся еще. Конечно, мы ведь... Я посмотрел на парня и понял, что он меня уже не слышит. Умер. — Эрштарп, майнхер. Печальным тоном сообщил Никас, подъезжая ко мне ближе. — Да, не в попад, ответил я и приложил ладонь к планшету. Идентификация установлена. Я почувствовал легкую слабость, словно меня укачало. «Гейтесененгут, майн хэр?» Спросил Никас, и я вдруг впервые его понял. «Да, я в порядке». Глянул в информационное поле. Оно после нескольких долгих часов вновь светилось полупрозрачными красными буквами и цифрами. Игрок — пакля. Сила — 70. Выносливость — 80. Здоровье — 90. Ловкость — 70. Интеллект — 50. Харизма — Тридцать, удача, десять. Перепрошивка начинала давать о себе знать. Я почувствовал иную силу в руках. Ноги напротив, как мне показалось, стали чуточку слабее. Заметно обострилось зрение. Надо немного привыкнуть к себе новому. «Вас werden die Anweisungen sein?» — спросил Никас, косо поглядывая на меня. Кажется, он еще не мог до конца разобраться, кто я, лис или пакляк. «Возвращайтесь на базу», — ответил я ему. «Он зи?» «А я пойду к мосту. Мне нужно попасть в одно место». «Фельглюк фюзи», — пожелал мне удачи Никас. Я улыбнулся, кивнул. Потом, глядя на стоящего за спиной робота и, набравшись наглости, спросил. «Послушай, Никас, коль война кончилась, может ли твой подчиненный проводить меня? Так будет и быстрее, и безопаснее для меня». Никас долго думал, видимо, соображая. С одной стороны, я был лисом, которому незадолго до своей смерти Хорс передал все полномочия, а с другой — уже вроде как и не лисом, а паклей, который тоже наделил меня кое-какими своими функциями. Наконец, не выдержав долгих попыток решить сложившуюся дилемму, произнес «Энтайден зи зелпст!» «Хорошо», — улыбнулся я. «Если ты разрешаешь мне решить самому этот вопрос, то я прошу тебя отдать приказ твоему роботу сопроводить меня. Кстати, у него есть имя?» «Р-472», — ответил Никас и повернулся к роботу. «Брудер, фольген зе лизем херунтун зе васервилл». Робот смерил меня холодным взглядом, подошел ближе и внезапно произнес металлическим голосом полным ненависти. Готов выполнять любые твои поручения, кожаный ублюдок.